принцесса прошла к кровати, сдвинула ширму и, наклонившись над паркетом, сказала «Нагнитесь и поднимите крышку этого люка». «Люка!» — повторил пораженный Рауль. Ему смутно припомнились слова Д'Артаньяна, ведь и Д'Артаньян как будто произнес это слово. И Рауль стал искать глазами щель или прорезь, которые указали бы на отверстие, проделанное в полу, или кольцо, с помощью которого можно было бы поднять крышку над ним. Но поиски его оказались тщетными. «Ах, и в самом деле, — сказала смеясь Генриетта, — я забыла о скрытом механизме. Четвертый листок на рисунке паркета — Нужно нажать в том месте, где на доске сучок. Следуйте этому указанию. Нажмите, Виконт, вот здесь. Нажмите же. Рауль, бледный как смерть, нажал пальцем на указанное ему принцессою место. В ту же секунду механизм пришел в движение, и кусок паркета поднялся. Это очень хитро сказала принцесса, и архитектор, очевидно, предвидел, что пользоваться этим устройством придется маленькой ручки Смотрите, насколько легко открывается люк. Лестница! — воскликнул Рауль. Да, и даже очень изящная, — заметила Генриетта. Посмотрите, виконт. У этой лестницы есть и перила, дабы воздушное создание, отваживающееся спускаться по ней, не могли случайно свалиться. Вот и я решаю спуститься. Следуйте за мною Виконт. Следуйте. Но прежде чем пойти за вами, я хотел бы выяснить, куда ведет эта лестница. А, правда... Я забыла сказать вам про это. Слушаю вас, ваше высочество. Едва дыша, произнес Рауль. Вам, быть может, известно, что граф де Сент-Эньян до недавнего времени жил рядом с покоями короля. Да, ваше высочество, мне это известно. До своего отъезда и не раз я имел честь посещать графа на его старой квартире. Так вот, король разрешил ему сменить его очень удобную и красиво отделанную квартиру, в которой вы были, на две небольшие комнаты, куда и ведет эта лестница. Комнаты вдвое меньше его прежней квартиры и в десять раз дальше от апартаментов короля, соседством с которым обыкновенно отнюдь не пренебрегают господа придворные кавалеры. «Очень хорошо, Ваше Высочество, но продолжайте, прошу вас, так как я все еще ничего не понял. Вот и оказалось, конечно, совершенно случайно, что новые комнаты графа де Сент-Эньяна расположены под комнатами моих фрейлин и, в частности, под комнатой лавальер. Но к чему все-таки люк и лестница? Право, не знаю. Не хотите ли пройти вместе со мной к Сент-Эньяну?» Быть может, там мы отыщем разгадку. И принцесса, подавая пример, начала первая спускаться по лестнице. Рауль со вздохом пошел вслед за нею. Каждая ступень, подскрипывавшая под ногами Виконта Доброжелона, приближала его к таинственному приюту, в котором продолжал еще раздаваться голос мадемуазель Лавальер и сохранился сладчайший запах, исходивший от ее платья. Судорожно вдыхая воздух, Рауль сразу понял, что эта юная девушка, несомненно, проходила по лестнице. Затем, после доказательств невидимых, пред ним предстали любимые ею цветы, книги, которые она отобрала. Если бы у Рауля... Оставалась хотя бы ничтожная доля сомнения, она бы исчезла при виде этой непостижимой гармонии ее вкусов и склонностей с находившимися здесь предметами повседневного обихода. Лавальер незримо присутствовала в убранстве,